Глава седьмая. Светлана Фишер. Слова адвоката заставили меня насторожиться, хотя внешне это никак не проявилось. Ведь как дит. В Германии врач человек с большой властью. Зачастую его слово последнее и для полиции, и для социальных служб. Поэтому подобная речь прозвучала зловещим намёком. Ведь весь этот эксперимент в гимназии должны были обеспечивать и врачи. Об этом мы с Витькой тогда не подумали. Я понимаю, что всё не так просто и раски того, что было тогда, есть уже сейчас. Ведь мы же не вдвоём в той гимназии были, были и старшие, и младшие. Эта мысль заставила задуматься, а были ли они? Видела ли я хоть кого-нибудь младше нас или старше? Не помню. Проводив адвоката, забравшего непонятное тело, принялись решать насущные проблемы: связь, машина, экзамены. У нас всего год на предварительную работу. Дальше будет сложнее. Сможем ли мы связаться с Галирией? Задумчиво роняет Витька, поглаживая меня по спине. Мы не обсуждаем услышанное, ведь всё и так понятно. Мы едины, чувствуем вместе, поэтому и не обсуждаем. А вот вопрос галерии, он очень интересен, потому что совместимость систем связи тот ещё случай. Это людские сети и системы связи примитивны, а Адивы уже стоят на другой ступени развития. Это если галерия пришла именно тогда, когда мы знаем, замечаю я, раздумывая о некоторых странностях прошлой жизни, а не гораздо позже. Считаешь, есть несостыковка? Интересуется Витька, почувствовавший моё настроение. Смотри, Говорю я ему: "Галерея по маяку может выдернуть кого угодно, так?" "Не может", покачал головой муж. "Ты, наверное, не помнишь, но на галерее, и тут я вспомнила. Любопытно, почему те мы не заинтересовались? Ведь мы оказались на корабле в момент слияния, что может значит? Надо будет у тебя оригинальных спросить. Почему мы не помним выяснения вопроса, как мы оказались на галерее?" Не могли же они попробовать выяснить, надо будет спросить. Тогда тем более непонятно, как твой отец попал на планету. Интересуюсь я, на что ведь колобается. Шлюпки были, протягивает он. Ладно, давай заниматься насущными делами. К делам насущным у нас относятся дипломы, права и машина. Возможно, две, но как минимум одна. Кивая Вицкив в ответ на вызвать нам машину. Вечером будем отдыхать, а вот сейчас нужно сделать по максимуму. Поэтому я жду, когда приедет машина, а Витька делает предварительные заказы, устанавливая сроки. Оформление прав проводится как подтверждение устаревших, поэтому нас ждёт только практический экзамен. Германия примечательна тем, что здесь могут поверить на слово, если предъявишь хоть какие документы. То есть никому не интересно, как мы знаем теорию. Если нормально откатаем практику. А для проезда практики нужно заплатить инструктору. Но Витька помнит это и без моих подсказок. За окном слышно, как работает мощный двигатель подъехавшего автомобиля. Я выглядываю и вижу красивую приземистую машину с трелистником на капоте. Для нашего статуса это вполне адекватная и не вызывающая машина. А вот на каждый день надо будет подумать. Пойдём, любимая, зовёт меня Витька. Поднимаясь с места, я вздыхаю. Очень не хочется никуда ехать и ничего делать, но нужно. Сегодня нужно решить максимум вопросов и получить достаточную автономность, чтобы можно было отдохнуть. А отдыхать мы будем с размахом, так как у нас есть доходы с депозита. Да ещё и Витька что-то помнит из истории движения финансовых потоков. К тому же, надо засветиться как богачи. Вопросы к экзаменам решаются на месте. Похоже, ему уже позвонили. Мне и визитки задают десяток элементарных вопросов и вручают уже готовые бумаги. А вот это уже совсем ненормально. Издовно врачей на подтверждение мурыже до упора, а тут такое ощущение, что наждали, держа бумаги в зубах и веляя хвостиками. Странно, комментирует муж, пряча наши удостоверения врачей, ещё тёплые карточки. Я впервые слышу о коррупции в Германии. Вряд ли это именно коррупция, качаю я головой. Но что-то необычное в этом есть. Интересно, с правами так же будет? Ты считаешь, что богачи уже стоят над законом? Задумывается Витька. Учитывая юристов, вполне возможно. Ещё как, грустно говорю я, прижавшись к плечу мужа. Так себе планета, домой хочу. До дома далеко. Витька отлично понимает меня. На Адифном всегда было комфортно. Но сейчас мы можем попробовать что-то сделать, поэтому стоит шевелиться. Права мы должны получить ближе к вечеру, а сейчас стоит пообедать. Не пайком, адаптированным для расы, а земной едой. Тоже эксперимент, кстати. Неизвестно, как мы отреагируем на обычную еду, поэтому покушать следует в хорошем ресторане, где следят за качеством пищи. Отвезите нас в приличный ресторан с натуральной едой, а задача у Вицка водителя. А тут есть такое отделение? тихо спросила я мужа, пожавшего плечами. Видя, оценив наши возможности по оплате лимузина с водителем, нас отвезли в Мишленовский ресторан. То есть бессмысленно дорогое заведение, но нам по статусу положено что-то подобное, поэтому я не ворчу. Вицка ведёт меня к дверям, открывающимся перед нами, а я думаю, что выгляжу как королева в зоопарке. Всё интересно, но этикет Муж старается не смеяться, но его губы незаметно подёргиваются. На встречают, низко кланяясь. Очень интересно, раньше я в любой ситуации такого за Немцами не замечала. Переглянувшись с Витькой, усаживаюсь на предложенное место. Странно то, что к нам относятся как к каким-то королям. Такого же раньше не было? Или было, просто нас в таких местах не было. Меню, сиятельная леди, склоняется в поклоне официант. Ещё немного такого раболества, и я не знаю, что сделаю. Ты выбирай, вздыхает муж, открывая папку из натуральной кожи, надёюсь свиной. Странно тут, замечаю я, вчитываясь в наименования. Пожалуй, наш обед станет в 10:05, но мы должны нарабатывать имидж, ведь за всеми нашими действиями следят внимательные глаза. Это нужно учитывать, появляясь в общественных местах. Да, кивает Витька, видновато, выбор небольшой, но не уходить же. Несомненно, что официант подслушивает и поэтому дёргается, а я выбираю блюда, названия которых мне ничего не говорят. Зато отмечаю орфографические ошибки. Делаем заказ. Витька достаёт анализатор, он мне ещё дома объяснил, что это такое. Ожидаем заказанных блюд, поглядывая по сторонам. Наши костюмы это проекция, а скафандры способны защитить от чего угодно, поэтому я не пугаюсь направленного на меня взгляда. Витька тоже чувствует что-то, мрачно усмехаясь. Оружие у нас есть, и оно встроено в скафандр, так что обезоружить нас технически сложно, а напасть Виктор Кох. Что-то мне во всём этом не нравится, а вот что именно, не знаю. Теоретически мы могли показаться кому-то э таким порусом сил, которые необходимо взять под контроль. По крайней мере, выглядит всё это именно так. И если я прав, то у нас на носу небольшая заварушка типа войны, поэтому нужно вызывать бот. Пусть лучше висит над нами в режиме невидимости, чем кто-нибудь обидит мою любимую. Я чувствую на себе злой взгляд, значит, нужно ждать нападения. Теперь надо установить, где В ресторане Чревата. У нас водитель на улице. Он успеет нажать кнопку. Если только не замаскируют под полицейскую операцию. Но и тогда опыт оставить не будем. Нелетающее оружие у нас тоже есть. Альтернатива посыпать в пищу что-то опасное, и это можно сделать именно здесь. Терминал, замаскированный под мобильный телефон, получает сигнал. Бот будет над нами через четверть часа. Желание избежать нарастает лавинообразно, но расставаться нам нельзя, поэтому стоит разобраться, что происходит. Подаю сигнал на Светкинский скафандр, включая фильтры своего. Теперь газ нам не страшен. Но анализатор скафандра сообщает о нормальной атмосфере, немного загаженной, но не ядовитой, то есть газа нет. Приносят еду, и вот тут анализатор намекает: мы можем есть это спокойно. Но вот человек Часа через 4 почувствуется ливость. В очередной раз радуюсь тому, что мы инопланетяне. Значит, ресторан в доле, то есть может и наш водитель, а вот это уже пахнет совсем нехорошо, учитывая отсутствие новостей от юриста и быстрый проход документов. Бот сообщил, что находится над нами и готов к работе. Но пока на нас никто не нападает. Интересно, исходя из чего рассчитано время? Снатворное средство растительного происхождения. Надо же, какие затейники. Похоже, мирный вариант у нас не получился. Придётся ложиться на дно и действовать очень жёстко. Эта мысль не вызывает у меня отрицания. Судя по улыбке Светки, у неё тоже. Может быть, не стоит ждать развития событий, а просто накрыть ресторан и разобраться? Какие-то мысли у меня агрессивные. А если есть наблюдатель снаружи? Работаем аккуратно, предупреждаю я супругу. Ждём сведения со стороны. Сознательно иду на обострение, подзываю официанта, ощущая, что противник начинает испытывать недоумение. Интересно. Счёт, требую я сильно раздражённым голосом. Вам не понравилось? удивляется официант так, что фальшь слышна даже без особых способностей. У пищи странный вкус. Брезгливо морщусь я, чувствуя отголоски чужой злости. Ничего не сказав, официант приносит счёт и терминал, в который я спускаю 1003 евро, даже не читая счёт. Сейчас у меня другая задача нужно суметь вовремя отреагировать в случае нападения. В том, что нападение будет, я уже уверен. Одно непонятно, мы где-то ошиблись или же это какая-то проверка на вшивость. Может быть, не надо было себя с ходой богачами позиционировать. Рассуждать сейчас уже об этом поздно. Мы садимся в машину, замечая удивление водителя. Он отъезжает от ресторана и засыпает, едва успев остановить автомобиль. В Светка перелезает вперёд и сразу же начинает движение, а я обыскиваю шофёра. Ситуация становится ещё более запутанной, потому что у него при себе удостоверение сотрудника БНД, то есть службы немецкой госбезопасности. Понимая, что всё может выйти из-под контроля в любой момент, приказываю Боту принять автомобиль на борт. Ничего не понимаю. Признаюсь Светке, протягиваю доверение водителя. Что-то совсем не смешно, соглашается любимая, внимательно рассматривая документ. Бот висит над пустынной улицей, по которой вперёд и назад ездит полицейская машина, как будто разыскивая кого-то. В общем-то понятно, кого, но интересно, что они предпримут. Светка вылезает из автомобиля в грузовом отсеке бота, как и я. Автомобиль с трудом поместился в бот, но это неважно, всё равно он пойдёт на фарш. В судя по лукавой улыбке жены, сейчас будет театр. Ведь делаем мифлицетсадары, командует Светка, превращаяя страхолюдина с большим лысым черепом, фасеточными глазами и длинными тонкими конечностями, что характерно трёхпалыми. Вслед за её одеждой меняется и мой костюм, после чего жена создаёт неизвестно где подсмотренный антураж. На военном боте, разумеется, есть иллюзаторы, поэтому спустя несколько минут на стенах висят наши полураздетые образы, а на столе, подозрительно напоминающем разделочную поверхность для препаратов, возлегает наш голый пленник. Вот он открывает глаза и начинает истошно визжать. До такого он и не предполагал. Свет ко облизывается, костюм повторяет жест. Длинный язык, внешне похожий на пилу, выскакивает изо рта мыфлетца. На самом деле они безобидные, но очень уж страшны на вид. Правда, пленник этого не знает. Свежее мясо, сообщает по-немецки светка. Ты вкусный? Пленник обгаживаться начинает кричать, что он из органов безопасности и за него отомстят. Я наклоняюсь к мужчине, что пугает его до безумия, и делаю вид, что обнюхиваю и кривлюсь. Зачем тебе нужны были эти два куска мяса? Показываю на иллюзию на сосветка. Конечно, этот неумный представитель же сказал всё, что нужно. А вот то, что следует из этой информации, мне не понравилось категорически. Потому что получается, что все богачи у них под контролем. То есть зря мы грешили на самих богачей. Они сильно напуганы и покорно платят, чтобы их не трогали. Но зачем это национальной безопасности? На этот вопрос пленник ответа не знал. И что будем делать с мясом? Интересуется у меня Светка. Координатор нужен, размышляю я в задумчивости. На первый взгляд, выхода нет, нужно убить всех. Сообщая пленнику, что мы дадим ему возможность искупить свою вину и демонстрируя медленное уничтожение тех, кто выглядит как мы. При этом мы со Светкой не смотрим, ибо кошмары не нужны ни мне, ни ей. Бэнддешника потом выкинем голым в голом виде на улицу, где его найдёт полиция. Но вот полученная информация заставляет задуматься. Вынопланетян никто не поверит, объясняет мне Светка. А нам надо действовать как-то иначе.